Эпилог. Госпожа, вас уже ждут, прошу, позвольте помочь вам. Сейчас, сейчас, ответила я, не поднимая глаз. Мне нужно проверить заклинание на блокировку у светлых адептов. Что они там напридумывали? Кто бы раньше сказал, что я стану преподавателем, не поверила бы. Но что есть, то есть. Джон, конечно, был не очень рад, но смирился. Сам выбрал жену, а я ведь предупреждала, что ходячая катастрофа. А вот моих работодателей, кстати, всё устраивает. И что работать буду на полставки тоже в академии светлых и тёмных госпожа прошу возмолился адвари темнейшему не понравится что я не выполнил приказ ой пискнула я погладив большой живот и почему-то решил появиться на свет именно тогда когда у мамочки столько работы шепнула малышу внутри и громче добавила адвари это мой второй ребёнок и я точно знаю что он не появится вот прямо сейчас промежуток между схватками гигантский Иди, махнула и углубилась в зеркальный конспекты. Приду, как освобожусь, и ни минутой ранее. Анвари тяжело вздохнул и вышел. Наверное, уже не рад, что его господин женился. Я улыбнулась, откидываясь на спинку кресла. Я была счастлива. Наконец-то счастлива полностью и без оговорок. Я любила и была любима. Здесь я стала женой, матерью, любовницей и верным другом. Нашла призвание, обрела дом, и встретила любовь. Мы с Дионом доказали, что светлые и темные могут жить в мире и согласии, и даже любить. Да, они слишком долго ломали, чтобы быстро построить заново. Но начало положено. Равновесие восстановлено. Вражда прекращена. Светлые и темные слишком долго жили в ненависти. Эта ненависть пожирала все, что зарождалось в запретных парах. Они сгорали, оставляя вместо себя росток жизни, чистый и невинный. Я росла в другой среде. Моя любовь оказалась сильнее разрушающей силы ненависти. Минус на плюс всё-таки дал плюс. Вот такая математика. "Любимая", услышала я на духом. "Я говорил тебе, что выпорю, если ты будешь пренебрегать здоровьем", говорил. Кротко согласилась я. "Но моё положение освобождает меня от наказания". Ой, что, испугался деон? Схватки начались давно, часа 2 как. Дэстра, дракон тебя раздири. Он осторожно взял меня на руки. Да, я хрустальная ваза и быстрым шагом направился в наше домашнее родильное отделение. Никогда не думала, что буду рожать дома и в присутствии мужа. Любимый, кажется, воды отошли, проговорила я, почувствовав что-то тёплое между ног. Дион ускорил шаг. Кляня меня на все лады. Я уже привыкла. Это у него любя. Через 5 часов адских мучений я родила девочку. Если верить поговорке: к сыну пару дочерей, то нам осталось постараться ещё над одной девочкой. Что же? Нам будет чем заняться в ближайшие несколько сотен лет. спешить нам некуда. Конец.